Часть вторая. Новая версия. Глава 10. Что нужно женщине для счастья? Худощавую женщину лет 30, на самом деле ей было 32, в плохоньком демисезонном пальтишке звали Екатериной Сергеевной Малыгиной. Родилась она в 1916 году в семье дворянина Сергея Михайловича Малыгина и Наталии Фёдоровны, урождённой Величковской, и была вторым ребёнком после брата Алёши, которому на момент её появления на свет исполнилось 4 года. Род Малыгиных был весьма древний и вёл своё начало от Новгородского ушкуйника Луки Малыгина, который в 1320 году вместе с товарищами совершил набег на норвежские земли и напрочь разорил области Финмаркен и Холуггаланд, после чего очередная война, развязанная шведами за земли Великого Новгорода, прекратилась. Потомок Луки Малыгина, Пятый Малыгин, был опричником Ивана Грозного, а уже потомки Пятого служили великим князьям и государям а российским выеводами, диаками, стольниками, стряпчими и прочими чиновними служащими. Отец Екатерины был губернским секретарём, чин не шибко высокий, а проще сказать, мелкотравчатый. Поэтому через год, когда грянула сначала февральская, а затем и октябрьская революции, никаких гонений новой власти на семью бывшего губернского секретаря Малыгина не последовало. Около в середине декабря 17 года в квартиру Малыгиных стремительно и без апелляционно волился революционный патруль, состоящий из двух матросов в чёрных тяжёлых бушлатах и человека в коротком хиленьком драповом пальтишке с усами и заострённой бородкой, беспрестанно покашливающего. Патруль в полном молчании прошёлся по квартире, осматривая обстановку. глянул на пятилетнего мальчишку в полушубке до пят и закутанную в шаль годовалую девочку с приходом новой власти прекратилось отопление квартир деловито протопал на кухню где на тарелке лежали две варёные высохшие картофелины предназначенные на обед всей семье малыгиных и также стремительно и безсловесно покинул квартиру более малыгиных революционной властью беспокоило по ль до середины сентября 18 года, когда красные прогнали белочехов и белые отряды полковника Капеля, месяц назад захватившие Казань. 14 сентября 1918 года в квартиру Малыгиных пришли двое представителей власти, одетые в просторные галифе, новенькие грубоватые кожунки и кожаные картузы со звёздочками и смаузерами в деревянных кобурах, прицепленных к ремням. Они учинили обстоятельный обуск, повыбрасывав вещи из шкафов-комода. Из письменного стола повытаскивали папки с деловыми бумагами, часть которых захватили с собой для пристального изучения, и увели с собой угрюмого молчавшего отца. Позже выяснилось, что его обвинили в офицерском заговоре против советской власти, хотя Сергей Михайлович Малыгин офицером никогда не был. а возникшим перед самым взятием города белочехами и отрядами полковника Капеля и расстреляли во дворе двухэтажного особняка, подвал которого был переоборудован под временную тюрьму. Как выжило Наталье Фёдоровна с сыном и дочерью в годы гражданской войны, про то семейные предания умалчивают. Точно можно сказать одно: досталось всем троим легкой, а у Кати ещё была выявлена средне тяжёлая форма дистрофии. И если бы девочку не определили в больницу, где имелось какое-никакое питание, для неё всё могло бы закончиться весьма печально. В 1923 году Наталья Фёдоровна устроилась машинисткой в райсобес, где приходилось работать по 12 часов. Занималась распечаткой различных документов, копий отчётов, решений, докладов и прочее. С течением времени Малыгина пообвыклась. Повысила свой рабочий разряд и стала получать зарплату, на которую втроём можно было вполне сносно прожить. Недели две от силы. Так что приходилось экономить на всём: дровах, одежде, пропитании. Немного полегче стало, когда Алёша пошёл в школу. Там худо-бедно учеников кормили, овсянка да кисель. что было большим подспорьем для Натали Фёдоровны. В возрасте 13 лет Катя попала в бывшую окружную лечебницу Иконы Божией Матери Всех скорбящих радость, где лежали больные с симптомом нарушения лисбоя умственных способностей. После чего с полгода ещё лечилась медикаментозно и вроде бы вылечилась, хотя порой На неё нападала апатия, которая весьма тревожила Наталью Фёдоровну. Но проходило какое-то время, и Екатерина вновь становилась прежней обычной девочкой. Через год после этого Алёша окончил техникум связи, женился и уехал вместе с супругой в другой город. Наталья Фёдоровна продолжала работать машинисткой, и в начале 30-х годов, когда жизнь в стране с каждым годом становилась, по словам товарища Сталина, всё лучше и веселей, неожиданно заболела чехоткой и сгорела от болезни за полтора года. Кате в то время шёл семнадцатый год, возраст, когда же подростком требуется особый присмотр, а рядом необходим доброжелательный советчик. Помогла тётка по отцу, Анастасия Михайловна Валуева, устроившая племянницу На недавно открытые постановлением Народного комиссариата просвещения краткосрочные педагогические курсы. В стране было введено всеобщее начальное образование, касающееся прежде всего детей. А где взять столько учителей? Пришлось придумать и ввести в действие специальную программу. Екатерина всегда отличалась прилежностью. Звёзд с неба не хватала, похвальных грамот не получала, но училась довольно хорошо. Курсы педагогов-преподавателей она окончила с хорошими показателями и сразу же получила место учительницы начальных классов в одной из городских школ с семилетним образованием. Что такое преподавание в школе? Это нудное ежедневное толкование прописных истин детям, многие из которых с трудом различали где право и где лево. Для сорокапятилетней тётки забывшей, что такое радости жизни, это ещё куда ни шло. Но для девушки такая работа тоска несусветная, ведь хочется музыки, танцев, поклонения кавалеров, прогулок при луне и страстных поцелуев с нежными прикосновениями, доставляющими приятное ощущение. Поэтому работа преподавателем в школе Екатерине настолько наскучило, что она бросила её посредине учебного процесса, несмотря на уговоры школьного начальства и строгие приказы из Рона. Но уход Екатерины Малыгиной из школы повлиял ещё и её знакомство с геологом Давидом Горидзе, бывавшим в городе наездами или в дни отпуска. Вспыхнувшие чувства Кати к бородатому сорокалетнему мужчине были настолько жгучими и глубокими, что она легла с ним в постель уже на второй день знакомства, что для советской девушки было совершенно неприемлемо. Однако осуждение знакомых мало гину мало интересовало. С геологом она была счастлива, правда, недолго. Счастье закончилось вместе с отпуском Давида Гаридзе, который отбыл куда-то за Урал, ничего Кате не обещая. а где-то через месяц прислал прощальное покаянное письмо, в котором сообщал, что нашёл девушку-геолога, на которой собирается жениться. Драматическое расставание с любимым заметно надломило психику Екатерины. Депрессия, длившаяся более 2 лет, сказалась на её душевном здоровье. Порой она начинала заговариваться. утверждать, что является дочерью его высочества великого князя Михаила Александровича, и что скоро из Аргентины приедет её жених, граф Поскевич-Иреванский, и заберёт её с собой. Частенько она бывала подавлена, разговаривала мало и ходила как сомнабула, практически никого не замечая. После геолога Давида Горидзе у Екатерины Сергеевны были непродолжительные отношения с несколькими мужчинами, в том числе и с заместителем заведующего городским отделом народного образования, участником гражданской войны товарищем Рашидом Исмаиловичем Замалеевым. От него Екатерина Малыгина уже в начале войны забеременела, но случился выкидыш, после которого она долго приходила в себя. Как физически, так и морально. В войну, как подавляющее число людей, она попросту выживала. Бывало приходилось подолгу голодать, что отнюдь неблагоприятно сказывалось на женском здоровье. Работала она костеляншей в военном эвакогоспитале 13-11. Так звали его раненые и сам персонал. Получала по карточкам хлеб и продукты, а вот промтоварные карточки Частенько оставались нетронутыми, поскольку карточки-то есть, а промышленные товары у отсутствуют. Осенью 45 -го года в офицерское отделение городского Эвока госпиталя был переведён долечиваться из медсанбата, расположенного в одном из пригородных сёл лейтенант Артемий Левандовский. Он был младше Екатерины Сергеевны на 9 лет. что не помешало ей поломать все условные преграды, существовавшие между ними, и как в пучину броситься с головой в новую любовную историю. Поначалу Артемий Левандовский на чувства Екатерины Малыгиной отвечал взаимностью, но к концу своего выздоровления женщина ему приелась. При выписке из госпиталя Артемий решил с ней объясниться, и после долгого тяжёлого разговора, насыщенного взаимными упрёками, откровенно заявил, что никогда её не любил и проводил с ней время только потому, что к этому его подталкивала его мужская природа. Екатерина Малыгина болезненно скривила губы и ушла в одну из пустующих палат, где наглоталась таблеток. Ей повезло. Когда через час в палату доставляли очередных раненых, то увидели на полу неподвижно лежавшую Екатерину. Женщине была оказана необходимая своевременная помощь, буквально вырвавшая её из того света. Ещё через 2 месяца Екатерина отыскала Артемия Левандовского и попросила его вернуться. Они сошлись вновь. Левандовский, видимо, ощущая некоторую вину перед женщиной, потавшейся из-за него свести счёты с жизнью, поселил её у себя в квартире по улице Большая Красная, дом 41. Отношение к ней у Артемия Борисовича было уже иным. Прежние чувства улетучились, он всячески помыкал Екатериной, часто бывал с ней в груб, сделался холоден. И когда однажды Ему не понравился сваренный ею суп. Он швырнул в Екатерину, подвернувшимся под руку сапогом, и расщёлк ей бровь. А время между тем, те кло двухмесячный оклад, выданный лейтенанту Левандовскому после демобилизации из армии, был уже потрачен, а устраиваться на работу Артемию Борисовичу не очень-то и хотелось. Остров стал вопрос: откуда брать деньги? Левандовский недвусмысленно давал понять своей сожительнице, что именно ей предстоит решать проблему по добыче денег для совместного проживания. В противном случае их отношения прекратятся. Малыгина, чтобы хоть как-то умилостивить любимого, уступила его требованиям и стала понемногу подворовать. Она заводила знакомства, втиралась в доверие и, когда её приглашали домой, незаметно тащила оттуда всё, что плохо лежало. Часто добыча представляла собой несколько десятков рублей, иногда это были серебряные ложки или пара позолочённых кулонов. Но порой случались весьма удачливые дни. Однажды, подружившись с профессорской дочкой, Малыгина, будучи у неё в гостях, выкрала из шкатулки доверчивой женщины 600 рублей и золотые серьёжки тонкой работы. На этот куш они прожили с Артемием всего-то месяц с небольшим. Деньги утекали легко, беречь их они не желали. В другой раз, понравившись бывшему лётчику в звании подполковника Екатерине Малыгиной после неуёмного возлияния и десятиминутного пылкого соития, Когда тот крепко заснул, вынесли из его квартиры 1500 рублей и портативный патефон производства Коломенского завода. Это была настоящая удача, после которой отношение Левандовского к Екатерине сделалось прежним, страстным и нежным. Малыгина вновь была счастлива. Однажды, когда они возвращались из ресторана, где женщина Выпила две рюмки водки и кофе с ликёром, она уверенно заявила: "Я достану ещё денег. Ты только люби меня. Не бросай. А если потребуется кого-то убить, умер?" Преостановившись, пристально посмотрел на Екатерину Артемие Лвандовский. "Убью", решительно заявила Малыгина. Наутро, не вылезая из постели, Левандовский закурил папиросу, пустил дым в потолок и, посмотрев на Екатерину, прижавшуюся к его боку, не без интереса поинтересовался насмешливо: "Ну и кого ты намеренна убить?" И <связь> как? Бабьи бредни? Артемий был почти уверен, что вопрос поставит Екатерину в тупик. обконвенный пьяный бабетрёб слыхал подобное не однажды но малыгина приподняв голову внимательно посмотрела на левандовского и твёрдо ответила а ты зря смеёшься кое-кто на примете у меня уже имеется он холост и живёт один а убью я его вот этим указала она на лежавшую у дивана двухкилограммовую гантель, с которой занимался Левандовский, залечивая раненное плечо. Хм. Негромко протянул Левандовский и призадумался. В голосе женщины было нечто такое, что позволяло поверить. Поднявшись, он вышел в неосвещённую прихожую и швырнул в металлическое ведро окурок. брызнувшей ворохом мелких искр. Похоже, что ты и в самом деле ненормальная. На следующий день ближе к обеду Малыгина отправилась на улицу Чернышевского, где напротив здания Верховного суда проживал в бывшем доходном купеческом доме хозяин коммерческого ресторана в парке отдыха Чёрное озеро Самуил Яковлевич Якунин. кажется, ему ещё принадлежала парочка коммерческих магазинов на улице Баумана, но это не суть важно. А главным являлось то, что Екатерина решила действовать по задуманному плану. Она решительно поднялась на третий этаж и дважды покрутила звонок в квартиру номер 24. На звонок дверь открыл поджарый, сидяющий мужчина с горделивой осанкой и услышал Семён, ты хотел, чтобы я пришла. Ну вот я здесь. Прежде они были хорошо знакомы. Весьма мило общались при встрече, но на все приглашения посетить его холостяцкую квартиру и выпить по бокалу шампанского Екатерина отвечала неизменным отказом. Не виделись они более года. Срок, конечно же, немалый, чтобы размышлять о прежних симпатиях, но Екатерина почему-то была уверена, что Самуил Яковлевич её не позабыл. Якунин, увидев в дверях женщину, которая прежде ему нравилась, не сумел сдержать удивления. Ты? Очень неожиданно. За прошедший год Екатерина сильно подурнела, исхудала. В больших карих глазах прочитывалась скорбь, которую невозможно было скрыть даже на тужной улыбке. Рад, что ты меня узнал. Хотя, мне кажется, за последний год я <смех> немного изменилась. Позволь пройти, произнесла Екатерина и уверенно шагнула в коридор, заставив Самуила Яковлевича потесниться. У тебя так тепло, я вся продрогла. Позволь я сниму пальто. Принялась Малыгина расстёгивать верхние пуговицы пальто. держа одну руку с гантелей в кармане. Катя, не стоит снимать верхнюю одежду. Я сейчас очень занят, но я готов выслушать тебя тут, как можно любезнее проговорил Якунин. Ты будешь держать меня впереди? Удивлённо спросила Екатерина, нахмурив брови. Где же твои прежние манеры? У нас Совсем перевели сырыцы. Понимаешь, я не один, виновато улыбнулся Самуил Якич. Я сожалею. Его слова сбили решительный настрой Малыгиной, и она оражала вспотевшую ладонь, в которой была зажата гантель. Вот как? А кто у тебя? поинтересовалась она. женщина, с которой у меня очень тёплые отношения. Универ ну, же мне тебя ждать, когда ты соизволишь ответить на моё приглашение. То шампанское уже давно выдохлось. Последовал немедленный ответ. В словах Самуила Яковлевича был весомый аргумент. Поэтому Екатерина не стала ещё что-либо говорить. и твёрдо заявила о том, зачем она пришла. Самуил. Сейчас я в очень сложном положении. Мне очень нужны деньги. Якунин замаргал и, подумав, полез в карман своего пальто, висящего на вешалке. Возьми, протянул он малыниной две помятые десятки. Больше у меня тут всё равно нет. Извини. Семюил Яковлевич никогда не выходил на улицу, если у него в кармане было менее 300 рублей. А однажды проговорился о том, что в его кабинете находится сейф, в котором он хранил крупную наличность. Екатерина не стала уличить Семюила Яковлевича во лжи, ибо это ни к чему бы не привело. Он давно вычеркнул её из своей жизни, и прежние его чувства к ней остались в далёком прошлом. Ты предлагаешь 20 рублей женщине, который когда-то клялся в любви. Ты даже не спросил меня, для чего мне нужны деньги. И Екатерина презрительно посмотрела на коммерсанта, гордо развернулась и вышла из квартиры. За ней незамедлительно захлопнулась дверь. постояв немного на лестничной площадке и выждав, пока щёки и шея не перестанут плакать жаром, Екатерина Малыгина спустилась по ступеням и вышла из дома на улицу. Налетевший февральский ветер бросил ей в лицо горсть колючих снежинок, и она тут же почувствовав, как стужа начинает забираться под её невесомая пальтишка, скорым шагом потопала на большую красную ну что как всё прошло с интересом поинтересовался возлежавший на потёртом диване левандовский не вышло хмур ответила екатерина снимая с себя холодное пальто ну я знаю куда я ещё пойду зачем да мне вечно ничего не удаётся Повернувшись с дивана Артемий: "Что за баба такая? Даже не знаю, почему я с тобой связался". Смерил он Екатерину презрительным взглядом. "Evidno na menya kakoe-to pomutnenie nashlo. У меня из-за тебя вся жизнь наперекосяк. Если бы ты знала, какие дэфки за мной уивались". М-м Было до слёз обидно. Последние месяцы оба жили исключительно на деньги, что приносила Екатерина, но ни одного доброго слова она так и не услышала в ответ. В какой-то момент Екатерина хотела высказать наболевшее, но потом, чтобы смолчать до боли прикусила губу. На следующий день, не сказав ни слова, лишь только выпив стакан чая с небольшим кусочком колотого сахара, Екатерина ушла. вернулась лишь к середине дня и до самого вечера была задумчива два дня она сидела дома раздумывая о чём-то искуп о отвечай на вопросы левандовского а вечером 14 февраля взяв с собой свой саквояж и припасённую гантель вышла из дома сказав артемию жди меня тёма и я вернусь либо с хорошей добычей, либо не вернусь вовсе. А куда ты? спросил Левандовский без обычного своего сарказма и даже иронии, но ответа не дождался.